19. В зале регистрации аэропорта Быково было многолюдно, шумно и душно. Зарегистрировав свой билет и получив место 6Б на ближайший рейс на Кострому, Андрей протолкался сквозь толпу и пошел вдоль стоек в зал отлетов. Его внимание привлек человек в светло-сером костюме, стоящий у высокого буфетного столика. Человек лениво пощипывал бисквит и отпивал сок из высокого бокала. Среди суровых мужчин в брезентовых безрукавках и свитерах с растянутыми воротами человек выглядел, как яркая роза в корзине с сорняками. Цепкий взгляд человека скользил по толпе, останавливался на пассажирах, стоящих в очередях и проходящих мимо буфета. «Господи!» – ужаснулся Андрей. «Как я мог забыть о том, что за мной охотится? «Расслабился. Решил, что опасность миновала, что дома мне ничего не грозит. Лопух!» «Для тех людей, которые убили поля Госсы, не существует ни границ, ни расстояний». Андрей заслонился от человека за столиком газеты, которую держал в руке, и быстро прошел мимо буфета. На ходу обернулся. Человек за столиком смотрел ему вслед, и бисквит крошился у него в руке. «Он меня увидел», — понял Андрей. «Сейчас он сообщает своим, что я в аэропорту и иду к самолету. Что делать?» В зале отлетов Андрей наткнулся на процессию, во главе которой выступала стюардесса. «Простите, я еще рейс на Кострому. «Пожалуйста, за мной», – скомандовала стюардесса, дежурно улыбнувшись. Андрей пристроился к толпе и осмотрелся. Никого похожего на человека в костюме. Простые лица, простая одежда. Но теперь они его не обманут. Его ведут. Это понятно. Они наблюдают за ним в аэропорту и будут следить за ним в полете. Интересно, кто? Вот этот озабоченный мужчина с узлом на плече? Или тетка с допотопным деревянным чемоданом? А может быть, красивая блондинка в джинсах и с маленькой сумочкой на плече? Да, похоже, что она. Летит в другой город с маленькой сумочкой. Очень подозрительно. В 50 метрах от здания аэропорта стоял самолетик на трех колесах. Аэро-45 прочел Андрей надпись на фюзеляже. Стюардесса подвела пассажиров к открытой двери, из которой свисала металлическая лестница. «Прошу вас на борт», — улыбнулась стюардесса. «Вещи сложите в багажном отсеке. Он расположен в задней части салона. Счастливого полета!» Пассажиры гуськом поднялись в салон. Андрей шел за красивой блондинкой. На верхней ступеньке девушка оступилась, и Андрей подхватил ее под локоть. «Спасибо», — блондинка благодарно улыбнулась. «Это не она». — решил Андрей. — Скорее, мужик с мешком. Его место оказалось в середине салона. Андрей попытался вытянуть ноги, но наткнулся на чью-то сумку, засунутую под сиденье. — Ну ладно, — решил он. — Не в Америку лететь. Потерплю. Дверь самолета открылась, и вошли два мрачных человека в летной форме. Один из них потянул носом воздух и, ни на кого не глядя, пошел к кабине пилотов, отделенный от салона дверью-гармошкой. Другой остановился, поправил расстегнутый китель и оглядел пассажиров. «Все сели?» — спросил он, непонятно к кому обращаясь. Сразу несколько человек повернулось к пилоту и закивали. «Все, все!» «Ладно», — пилот кивнул, — «тогда попробуем». Он задраил дверь и пошел за гармошку, откуда уже доносилось щелканье тумблеров и негромкий разговор с диспетчерами. «В каком смысле попробуем?» — не понял Андрей. Что он собирается пробовать? Но задавать вопрос было некому. Андрей откинулся на спинку кресла и улыбнулся. Хорошо, что рядом нет Лизы. Вот она бы перепугалась. Маленький самолетик дрогнул и покатился по полю. Остановился на мгновение перед взлетной полосой. Из-за гармошки донеслось. Давай взлет. Чего тянешь? Я 832 На Кострому. Самолет набрал скорость и оторвался от земли. Иллюминатор рядом с Андреем завибрировал, издавая неприятный звук. Андрей приложил руку к стеклу. Звук исчез. Господи, до этому самолету полвека. Самое смешное, что может быть, именно на нем добирался до Костромы в 67-м, Франсуа Морен. Тогда это, конечно, была новенькая машина. Не скрипела. И летела быстро. Интересно, агенты французской разведки уже тогда наблюдали за Мореном? Или они нашли его позже, уже в Костроме?» Андрей огляделся. В самолете 12 мест, 12 пассажиров, без него 11. Шесть мужчин, четыре женщины и ребенок. Угадать, кто из них следит за ним, невозможно. Надо решить, что ему делать в Костроме. Пытаться уйти от наблюдения или сделать вид, будто он ничего не замечает. «Нет, уходить глупо». Он не знает местности, не знает, сколько человек за ним следят. Он даже не знает, кто они – французы или агенты родной ФСБ. Хотя для чего ФСБ следить за ним? Он ведь не делает ничего противозаконного. И информация, которую он собрал, не секретна. Значит, в аэропорту надо, ни на кого не обращая внимания, взять такси и ехать к Лиде Васильевой. А там будь что будет. Самолет тряхнуло. Андрей взглянул в иллюминатор. С высоты двух с половиной тысяч метров были видны поля, дороги, бегущие по ним машины, идущие по обочинам люди. Услышав гул мотора, они поднимали головы и махали самолета руками. Андрей резко обернулся и поймал на себе взгляд строгой блондинки. Девушка быстро отвела глаза. «Она!» — усмехнулся Андрей. «Точно она!» И на лестнице пыталась познакомиться. Но «Ну, от тебя-то я уйду!» А дальше видно будет. Двадцать. У женщины, открывшей калитку Андрея, не было ничего общего с веселой девчонкой с фотографией, добытой профессором Королевым. Ни стройной фигуры, ни живых блестящих глаз, ни светлых волос. Перед Андреем стояло грустное существо в неопрятном платье с темно-коричневыми крашенными волосами, собранными на затылке в тугой узел. «Здравствуйте», — сказал Андрей. Женщина кивнула и шикнула на собаку гремящую цепью. «Тихо, Рекс!» «Я ищу Лидию Васильеву», — сказал Андрей. Взгляд женщины застыл на переносице Андрея. «Я Лидия Васильевна». «Здравствуйте!» Почему-то повторил Андрей и кивнул в сторону сада. «Вы позволите мне войти?» «Войти?» — переспросила Васильева. «А в чем дело?» Дело в том, начал Андрей, понимая, что не готов к ответу на этот вопрос. «Простите, как ваше отчество?» «Афанасьевна», — сурово проговорила женщина. «Дело в том, Лидия Афанасьевна, что я занимаюсь человеком по имени Франсуа Марен и ищу все, что связано с его пребыванием в Советском Союзе». Женщина вздрогнула. Ее тусклый взгляд стал напряженным. «Я не знаю, о ком вы говорите», — резко сказала она. «Врет», — понял Андрей. «Все она знает и отлично поняла, о ком идет речь». «О человеке, который жил у вас под именем Виктора Морозова», спокойно пояснил он. Женщина кивнула, но ее лице мелькнуло некое подобие улыбки. а потянула она, махнула рукой и отступила в сторону. «Ну, когда это было? Заходите!» Васильева схватила за ошейник огромного серо-желтого пса и оттащила его от тропинки. «Проходите!» Андрей, стараясь не очень торопиться, проскочил опасное место. Васильева отпустила пса, толкнула дверь и переступила через порог. Андрей за ней. В центре большой гостиной стоял стол. За ним сидел старик с флокоченными бровями и ел борщ. Перед стариком стояла бутыль самогона и пустой стакан. В одной руке у него была ложка, в другой ломоть хлеба, который он, перед тем как откусить, окунал в солонку. «Здравствуйте!» – кивнул Андрей. Старик замер с ложкой в руке. Еще раз откусил от ломтя и кивнул. «Это мой отец», — пояснила Васильева. «Афанасий Петрович». «Пожалуйста, с ним перекусить». «Спасибо», — отказался Андрей. «Я не голоден». Он не сел бы за стол, даже если бы был голоден смертельно. Вид неопрятно жующего старика был неприятен. Старик забросил в рот дольку чеснока и с шумом ее разгрыз. Находящийся в нескольких метрах от него Андрей интуитивно ощутил исходящий от старика чесночный дух. Васильева кивнула в сторону большого сундука, стоящего в углу комнаты. «Тогда садитесь сюда и объясните, что вам нужно». Андрей сел на стул, женщина разместилась на сундуке. «Я собираю данные о человеке, который жил в СССР под именем Виктора Морозова», начал Андрей. «Зачем?» перебила его женщина. «Я историк, сотрудник института военной истории Андрей Соколов», пояснил Андрей. «А Морозов? Видный французский разведчик. Я занимаюсь исследованием его деятельности». Все это прозвучало как оправдание, и Андрей замолчал. Женщина подняла на него глаза. «Но я ничего не знаю о его деятельности. Он у нас снимал квартиру». Она пожала плечами. «Что я могу сказать?» Платил он вроде бы исправно, хотя этим вопросом занимался мой муж. «А где ваш муж?» – спросил Андрей. «Сбежал». Помолчав, буркнула женщина. «Давно?» «Давно. За неделю до гибели Морозова». Старик за столом уронил ложку. Васильева подняла голову. «Сейчас дам тебе второе», – сказала она. Женщина поднялась, подошла к плите. наложила полную тарелку картошки и поставила ее перед стариком. «Ешь, не торопись», сказала она и погладила старика по голове. Старик закивал, что-то сказал, но Андрею не удалось разобрать ни слова. «С легкими у него плохо», пожаловалась женщина, подойдя к сундуку. «И с горлом. Говорить почти не может, а так ничего». «Сколько ему лет?» поинтересовался Андрей. восемьдесят семь. Неделю назад исполнилось». Он жил с вами, когда Морозов снимал у вас квартиру? Нет, он в Рязани жил. После того, как муж сбежал, я его сюда и привезла. Мама моя умерла еще в шестидесятом. Чего ему одному-то мучиться? Да и мне спокойнее. Понятно, кивнул Андрей. А где жил Морозов? Какую комнату снимал? Он не комнату снимал, а половину дома. Тогда здесь все не так было. Гостина была разделена. По центру стена проходила. На той половине Морозов и жил. Там лестница вела на второй этаж. Наверху у него спальня была и кабинет. А день, когда он погиб, вы помните? Конечно. Васильева закусила губу. Помню. Он рано встал. Я во дворе дрова колола. Муж мой тогда уже сбежал. Только я еще не знала, что он сбежал. Думала, в Москву уехал. На неделю. Виктор во двор вышел. Я спросила, куда это он так рано. Он цветок сорвал и стоит, нюхает, не отвечает. Потом посмотрел на меня как-то странно и сказал, «Надо ехать и кое с кем поговорить». Объявились мои старые враги, но ничего, мы еще поборемся. Я испугалась, спросила, может вызвать милицию, но он рассмеялся, сел в машину и уехал. А потом уже следователи приехали и попросили опознать тело. «Как вам удалось его опознать? Ведь тело обгорело». «Нет, опознать его было можно», — Васильева покачала головой. «Хотя это было очень страшно, особенно для 20-летней девчонки. Я не могла прийти в себя несколько дней, а потом позвонила отцу и попросила его приехать. С тех пор мы живем вместе». Андрей смотрел на немолодую женщину. Казалось, что воспоминания доставляют ей физическую боль. И вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль. «Простите за мой вопрос, Лида!» Он смущенно кашлянул. «У вас с Морозовым были близкие отношения?» «Близкие отношения?» Она усмехнулась. «Вы имеете в виду, были ли мы любовниками?» Она помолчала и кивнула. «Были. Я, конечно, знала, что он француз. Это производило впечатление на девчонку. На дворе был шестьдесят седьмой год. Вспомните!» Париж был для нас чем-то нереальным. Бонжур, тунжур, мадам, месье. А еще он был красив, элегантен, остроумен. Он очень забавно говорил по-русски. Короче, я не устояла. Он никогда не рассказывал вам о тех, кто на него охотится. Никогда. Васильева покачала головой. Он вообще ничего не рассказывал о своем прошлом. И если его спрашивали, не отвечал. «Шутил, что у него нет прошлого. Так что я вряд ли смогу помочь вам в ваших поисках, Андрей. Я даже не знаю, что вы ищете». Андрей помолчал. «Что он ищет, если бы он знал, что ищет?» «А после смерти Морозова его половину обыскивали?» Васильева помолчала, перевела взгляд на старика, уплетающего картошку, и кивнула. «Да, следователи обыскали весь дом, но, насколько я помню, ничего не нашли». «Даже бумаг Морозова?» Васильева, понимающе усмехнулась. «Так вы ищете его бумаги?» Спросила она. Андрей решил, что нет смысла продолжать игру. Надо говорить прямо и открыто. «Да», — кивнул он. «Я думаю, что бумаги Морозова до сих пор лежат в каком-то тайнике». Но только не в доме. Васильева нетерпеливо посмотрела на часы. «За эти годы мы перестраивали дом, перекладывали печь, передвигали стены. В доме тайника быть не может. Морозов был опытным человеком, настаивал Андрей. Он мог организовать тайник в любом месте. В лесу, в поле, на дне озера. Может быть, вы вспомните, куда он ходил гулять, где были его любимые места. Старик за столом зашумел тарелкой. Васильева поднялась. «Простите, Андрей, я должна уложить папу. Подождите, я скоро спущусь». Она помогла старику вылезти из-за стола и повела его наверх, поддерживая под руку. Старик шаркал ногами по лестнице и бубнил что-то невнятное. Впрочем, Лидия, судя по всему, понимала все, что говорит отец, и отвечала ему. На втором этаже хлопнула дверь. Андрей посидел несколько минут за столом, встал, прошелся по комнате, выглянул из окна. Кусты у забора качались. Андрей перевел взгляд на верхушки деревьев. Нет. «Никакого ветра нет. Почему же качается куст у забора?» Андрей вновь взглянул на куст. За ним явно кто-то скрывался. Андрей потянул на себя створки окна. Темная тень метнулась вверх по забору. Андрей бросился к двери. «Что с вами?» По лестнице спускалась Васильева. «Там кто-то есть!» Выпалил Андрей и распахнул дверь. «Где?» Андрей выскочил на порог и остановился. Пес злобно лаял, натягивая цепь и поднимаясь на задние лапы. «Что с вами?» Васильева тоже вышла на порог и махнула рукой на пса. «За кустами кто-то был». «За кустами?» Васильева посмотрела вдаль. «Не может быть, во дворе же собака». «Да», — кивнул Андрей. «Но кто-то прятался за кустом, а потом перелез через забор. Может быть, мне показалось?» «А если нет?» — испугалась Васильева. «Господи, я в доме одна и беспомощный старик». «Не думаю, что этому человеку нужны вы. Он следит за мной». «За вами?» В голосе Васильевой прозвучал страх. «Сейчас она заткнется и вообще ничего не скажет». Испугался Андрей. «Надо ее успокоить». «Нет, это не враги». Андрей беспечно махнул рукой. «Меня охраняют. Просто иногда ребята теряют чувство меры». Вы обещали вспомнить, где любил гулять Виктор Морозов. Да, он всегда ходил на берег озера. Каждый день. Долго сидел там в одиночестве. Смотрел на воду. Он любил смотреть на воду. И на огонь. Разведет костер и смотрит. Все нормальные люди картошку пекут. А он на огонь смотрит. «Вы можете показать мне это место?» спросил Андрей. «Какое место?» Где Морозов сидел и смотрел на воду. и разводил костер. «Когда вы хотите туда поехать?» «Прямо сейчас. Я бы не хотел ничего откладывать». «Хорошо», — согласилась она. «Я покажу вам это место». «Отлично». Андрей пошел к двери и остановился на пороге. «Если вам нужно переодеться, я могу подождать в машине». «Подождите», — кивнула Васильева. «Я быстро». Васильева опять взяла пса за ошейник, подождала, пока Андрей выйдет из калитки. И вернулась в дом. Андрей подошел к машине, которую он взял на прокат в аэропорту. Открыл дверцы, осмотрел переднее и заднее сиденье. Ничего подозрительного. Опустился на колени и заглянул под днище. Тоже все чисто. Андрей сел за руль и повернул ключ в замке зажигания. Мотор заработал. Андрей облегченно вздохнул. Видно, взрыв машины не входит в планы людей, которые за ним следят. Чего же они хотят? Получить бумаги Морена? Скорее всего, так. Думают, что он знает, где тайник, и пытаются выследить. Значит, он должен быть очень осторожен. Даже если он найдет тайник, он не подаст вида. Он вернется к тайнику потом, когда будет уверен, что за ним не следят. А сейчас он проведет первую разведку. Калитка открылась, и вышла Лидия Васильева. На ней было светлое платье и кружевная вязаная кофта. Андрей перегнулся через сиденье и открыл ей дверцу. «Сейчас поворачивайте направо», – скомандовала она. «И езжайте прямо до озера, а там я покажу». «Хорошо», – согласился Андрей и тронул машину с места.